Наиболее часто встречающиеся ошибки. 1. Применяют прерывистую вибрацию, рубление, поколачивание, похлопывание на напряженных группах мышц, что вызывает болезненность у массируемого. Второе Во время проведения приема двумя руками слабейшая рука утомляется. При прерывистой вибрации удары наносят одновременно, а не попеременно, что болезненно. Третье. При проведении приема встряхивания на нижних или верхних конечностях не учитывают направление движения. И при согнутой в коленном суставе ноге можно нарушить сумочно-связочный аппарат коленного сустава. А движение в верхних конечностях, не в горизонтальной плоскости, приводит к повреждениям и болезненности в локтевом суставе. Четвертое. Прием проводят с большой интенсивностью, что вызывает сопротивление массируемого.